Перечитывая одно из последних писем, Валя вдруг догадалась, где Сергей. Она долго стояла возле забора, на котором был наклеен старый, разодранный номер Красной Звезды. Там она увидала корреспонденцию из Сталинграда. Когда Валя прочитала Мир, сколько он стоит, не знал таких боев, как эти. Она поняла, там ад. Настоящий ад. Нельзя пробыть и минуты. А Сережа там. В ней смешивались восторг перед мужеством Сергея и ужас. Тот темный ужас, от которого хочется кричать. То, что переживала Валя, было уделом многих, но у других были лекарства. Увлечения, работы, забота о домочадцах, разговоры о мировых событиях, о приезде в Москву Черчилля, о Втором фронте, о борьбе партизан Югославии, трудности повседневного существования, появление или исчезновение молока, экспедиции за мешком картошки, поиски дров перед надвигающейся зимой, доклад о военном положении или премьера пьесы «Русские люди». Валя относилась безразлично к быту. Не замечала, что дают в столовке, не мечтала об обновках. Когда изредка шла в театр, с трудом заставляла себя сосредоточиться и следить за действием. Все ее мысли, все чувства были заняты одним, что с Сережей. Неуравновешенная натура, богатое воображение, обостренная чувствительность, которые прежде приводили ее к искусству, теперь увеличивали терзание. Слыша рассказы про фронт, про поле с воронками от снарядов или про минометный обстрел, она представляла себе безжизненный пейзаж Луны с кратерами и озерами, гигантские леса из проволоки, мир изъеденный кислотой, покрашенный медянкой, молнией, которые поражают онемевших, оглохших, бесчувственных людей, кошмары, мучившие по ночам матерей, жен, невест, преследовали ее и наяву. Она носила на себе маленькую фотографию Сергея, снятую с удостоверения, чтобы выдуманный облик позеленевшего и мертвого не заслонил бы живого. Минутами она не могла вспомнить лицо Сергея. С середины октября на заводе стали готовиться к торжественному вечеру. Товарищи знали, что Валя училась в киноинституте. Между собой называли ее. Актрисой иногда ласково, иногда пренебрежительно. Партург Желтяков сказал ей, — Ты нас выручи, из театра приедут, но сказали, чтобы и свои выступили. Валя долго отказывалась, — Я это давно бросила, не смогу. Суеверно она боялась хотя бы на час вернуться к прошлому. Но Желтяков настаивал, и пришлось согласиться. В большом бараке, где помещалась столовая, было туманно, лампы расплывались, люди стояли в проходах, в раскрытых дверях, забрались на эстраду. Валя должна была прочитать три стихотворения, все про войну, боялась, вдруг забуду, как будто она и не зналась с искусством. Читала она хорошо, и волнение, несколько раз прерывавшее ритм стиха, усиливало впечатление. Сказались тоска, страх за Сергея, те ужасные картины, которые стояли перед глазами. Она вкладывала в слова другое, только ей понятное содержание. Особенно хорошо прочитала она и между сабель, шпор, сапог, до пояса не доставая, внизу, как тихий василек. Бродила девочка, чужая. Это были стихи о ребенке среди непонятной страшной битвы. Читая их, Валя растерянно улыбнулась. И, как всегда, когда она улыбалась, лицо ее стало необъяснимо привлекательным. Все вдруг увидели ту самую девочку с голубыми глазами на поле боя. Когда она кончила, долго не смолкали аплодисменты. Она стояла очень бледная, с той же смутной улыбкой. К ней протискался военный. — Разрешите фронтовику пожать руку? Выразили. За душу хватает. А актер Орловский, который должен был выступить вслед за Валей, засмеялся. — Убили. После вас нельзя выступать. Нет, я это серьезно говорю. Настоящий талант. Необходимо учиться. Орловский не кривил душой. Валя действительно его тронула. Он любил искусство, как может его любить одинокий актер, измученный халтурой, знающий, что есть игра, которая заставляет сухих людей плакать, ломать руки, вспоминать обеты верности и идти на смерть. Валя ничего ему не ответила. А Желтиков с гордостью сказал. «Она у нас актриса, до войны уже училась». И Желтяков, поздравив Валю, добавил, — Орловскому понравилось. Будь это прежде, Валя расцвела бы. Значит, что-то во мне есть. Буду актрисой. А теперь, глядя на Орловского, она подумала, какие у него грустные глаза. Наверное, тоже мучается, как все. Пела певица. Люди шумели. Падал первый снег. А Валя шла домой, как завороженная. Перед ней снова было зеленое лунное поле, ночь, смерть. Она тихо сказала, «Сережа». Никто не отозвался. Глава 17. Это был обыкновенный день, так же, как и накануне и как неделю назад. Били минометы... Также пошли восемь немецких танков на артиллеристов Шлейко. также Левин оперировал раненых, и также с левого берега на правый шли тяжелые баржи. Зонин, ругаясь, брился, зеркала не было, и он все время водил рукой по щекам, проверял, где колется, ему хотелось выглядеть понаряднее. Первый он поздравил Сергея и сам усмехнулся. Похоже на все, что хочешь, только не на праздник. Зонин стал вслух припоминать, как встречал он праздник в сороковом перед войной. Это была длинная история, где все смешивалось. Парад, два билета в театр, Козловский, ужин у брата и Маруся. Сергей плохо слушал, хотел спать. Хоть бы раз, как следует выспаться. В Париже было запрещено ночью сигналить. Лансье объяснял, что гудки вредно действуют на нервную систему, сокращают продолжительность жизни. Оказывается, можно жить. И здесь это никогда не кончится. Правее мы не можем перейти на правый берег. Левее немцы не могут нас скинуть на левый. Десять метров возьмут, Потом мы отберем. Метров мало, жертв много. Полковник обещал пополнение.